Силен бич и рога, да Марко Кролевич сильнее. Скрутил он турку руки, привязал его к столбу, снова поднял Марко полную чашу и сказал, «Пейте, сербы, все во славу Божью! Христианский наш закон исполним! Пусть своему потеряли царство, наши души мы убить не будем!» Стали сербы, не таясь, пить во славу Божью, во весь голос славить Господа и святого Иоанна. Потом задумались, что делать с бичи рогою, и порешили отпустить его с миром, чтобы не навлекать на себя жестокую кару, — сказал турку-кролевич Марко. — Убирайся к черту, да больше здесь не появляйся. Плохо сербам там, где нету Марко. Смерть Марко-кролевича Прожил Марко-кролевич триста лет. Однажды ехал он берегом моря, подъехал к горе Урвини. Горы с таким названием нет, но у нас озвучено название Ровины, близ которых погиб исторический Марко. Вдруг его добрый конь, верный Шарац, начал под ним спотыкаться. Говорит королевич Марко Шарацу с упреком. Добрый мой конь, верный мой товарищ, триста лет без малого носил ты меня на себе и ни разу не споткнулся от чего ты теперь спотыкаешься опустил верный шарат с голову до самой земли и заплакал горькими слезами вдруг окликнула марко королевича с вершины горы увинины вла побратим мой королевич марко от того спотыкает твой добрый конь потому плачет твой верный шарат что чует он вашу разлуку — отвечает Марко-королевич Горная вил Чтоб тебе пропасть, Горная вилла, как я могу разлучиться с моим верным шарацем? Нет, на свете коня лучше, чем шарац. Нет, юнака лучше, чем Марко. Мы объехали с ним весь мир, от восхода и до заката. Покуда я жив, не расстанусь с шарацем. Говорит тогда Горная вилла. — Побратим мой, королевич Марко, недолго осталось жить тебе на свете. — Не погибнешь ты ни в бою, ни от вражьего копья, ни от сабли, а умрешь сам собой по Божьему велению. Подними сейчас на гору Рыдину. Растут на ее вершине две зеленые ели, осеняют они всю гору свою тенью, а под елями глубокие колодецы. Наклонись над светлой водою, и когда отразится мне твое лицо, придет за тобой смерть». Поднялся Марко королевич на горную вершину, Сошел с коня, привязал его к зеленой ели Наклонился над глубоким колодцем, Увидел там свое лицо и почуял. Заканчивается его жизнь, промолвил королевич Марко. Мир обманный, цвет благоуханный, Был ты сладок, только жил я мало, Жил я мало, триста лет не более, Срок пришел, пора мне в жизнь иную. Со слезами подошел он к верному шарацу, вынул свою острую саблю и отсек коню голову, чтобы не достался добрый конь туркам, чтобы не стали они возить на нем воду. Вырыл Марко саблей могилу, схоронил шарацу, как родного брата, потом сломал свою острую саблю, бросил четыре обломка на четыре стороны, чтобы не досталось его сабля туркам чтоб не стал коинычар ею похваляться. А тяжелое копье забросил Марко-королевич с вершины горы в море и сказал, когда выплывет тяжелое копье на сушу, родится на земле другой Марко. Достал Марко бумагу, перо и чернила, и написал свое завещание. Умирает королевич Марко на горе Урбини. Есть при нем три пояса дукатов. Первый пояс он завещает тому, что его с честью похоронит. Второй пояс завещает он на украшении божьих храмов, а третий — нищим и слепцам, что бродит по дорогам. Пусть странствуют они по свету, поют песни о славном Марку, чтобы люди его не забывали. Привязал Марку-королевич завещание к еловой ветке повыше, чтобы было видно его с дороги. Снял с себя зеленую долму, долма одежда с длинными рукавами. Расстелил ее под елью у колодца, осенил себя широким крестом, лег, прикрыл глаза соболей и шапкой и скончался. Ехал по дороге старец Васо, проигумен со святой горы.